Агата Кристи «Стадо Гериона» Десятый рассказ из цикла «Двенадцать подвигов Геракла» «Извините меня за такое вторжение, мистер Пуаро!» Мисс Кернеби, лихорадочно сжимая в руках свою сумочку, прошла вперед с волнением, глядя на Пуаро. Как обычно, у нее была небольшая отдышка. Брови Иркюля Пуаро удивленно поднялись – Она спросила с тревогой, «Вы помните меня? Помните?» Эркюль Пуаро посмотрел на нее лукаво и сказал, «Я помню вас как одну из самых удачливых преступниц, раскрытых мною когда-либо. О, дорогой мистер Пуаро, как вы можете говорить такие вещи? Вы были так добры ко мне, Эмилия и я часто вспоминаем вас». Если мы что-нибудь находим о вас в газетах, то вырезаем и вклеиваем в специальный альбом. А Августо мы научили новому трюку. Мы говорим ему «Умри за Шерлока Холмса», «Умри за мистера Фертюне», «Умри за сэра Генри Меривана». И только когда мы скажем «Умри за мистера Иркюля Пуаро», он ложится и лежит как труп, совершенно неподвижно. пока мы не дадим разрешения встать. — Я тронут, — улыбнулся Пуаро. — А как он вообще поживает? Мисс Кернеби, сцепив руки, с гордостью начала длинную тираду о своем любимце. — О, мистер Пуаро, он становится все умнее. Он понимает все. Вы знаете, я как-то залюбовалась малышом в коляске и вдруг почувствовала толчок, Это было Августо, настойчиво пытавшийся перегрызть поводок. Ну, разве не умница?» Глаза Пуаро сверкнули. «Мне кажется, Августо разделяет эти преступные тенденции, о которых вы только что говорили». Мисс Кернеби, очевидно, было не до шуток. Ее милое полное лицо оставалось озабоченным и грустным. Она вздохнула. «О, мистер Пуаро, я такая расстроенная». «Что-то случилось?» – любезно осведомился Пуаро. «Вы знаете, мистер Пуаро, я боюсь. Я действительно боюсь, что, наверное, я закоренелый преступник. Меня одолевают идеи». «Какие идеи?» «Совершенно экстраординарные идеи. Например, вчера в моей голове возникла почти реальная схема ограбления почты». «Я не думала об этом, это как-то самому пришло мне в голову, и все. А другая изобретательная идея, как избежать таможенного осмотра...» «Я совершенно убеждена, ну, совершенно убеждена, что это была бы чистая работа!» «Возможно, и была бы», — сухо сказал Пуаро. «Ваши идеи опасны!» «Это-то меня и расстраивает мистер Пуаро. Для человека, воспитанного в строгих принципах, как воспитанный я...» Ощущать стремление к беззаконию мучительно. Это просто жестокая пытка осознавать, какие мысли приходят тебе в голову. Несчастье еще в том, что теперь у меня много свободного времени. Я оставила леди Хоген и была приглашена пожилой женщиной читать ей вслух и писать письма. Письма много времени не занимают, а как только я начинаю читать, она засыпает. И я остаюсь без дела с праздными мозгами. А мы все хорошо знаем, как умеет дьявол использовать праздность. Та-та-та, пропел Пуаро. Недавно я прочитала книгу, очень современная книга, перевод с немецкого. Там много интересного насчет криминальных тенденций. Каждый должен, как я поняла, сублимировать свои импульсы. Поэтому-то я и пришла к вам. Да, видите ли, мистер Пуаро, думаю, что в сущности... Нет ничего безнравственного в желании иметь в жизни захватывающее событие. Моя жизнь, к несчастью, была очень однообразной. Это это компания с пекинскими собачками иногда, мне кажется, и была единственным временем, когда я действительно жила. Конечно, это достойно только порицания, но, как говорится в этой книге, никто не может отвернуться от правды. Я пришла к вам, мистер Пуаро, потому что надеялась, что мне удастся сублимировать это страстное желание сделать что-то необыкновенное, если я смогу сделать это с позиции добра, а не зла. — Ага, — заговорил поаро это что-то вроде предложения сотрудничества? Мисс Кернеби покраснела. — Я не знаю, это очень самонадеянно с моей стороны, но вы были так добры... Она остановилась. Ее бледно-голубые глаза смотрели с выражением, чем-то напоминавшим выражение собаки, которая надеется, что вы возьмете ее на прогулку, хотя никакой надежды на это и нет. «Пожалуй, мысль», — медленно произнес Пуаро. «Конечно, я вообще-то не очень умная», — поспешно добавила мисс Кернеби, «но очень хорошо умею притворяться». иначе бы я не могла так долго работать компаньонкой. Они выгоняли бы меня немедленно. И всегда оказывается, что очень выгодно выглядеть глупее, чем ты есть на самом деле. Пуаро рассмеялся. Вы очаровательны, мадмуазель. О, дорогой мистер Пуаро, как вы добры! Вы вселяете в меня надежду. Так оказалось, что я как раз сейчас получила маленькое наследство, очень маленькое, но оно позволяет скромно существовать моей сестре и мне, и я абсолютно независима от заработка». «Я должен подумать», – сказал Пуаро, – «где ваши таланты могут быть лучше всего использованы. У вас нет никаких идей на этот счет?» «Вы знаете, вы, должно быть, умеете читать мысли, мистер Пуаро. Недавно я стала очень беспокоиться об одной моей подруге. Я собиралась посоветоваться с вами». «Конечно, может быть, вы скажете, все это фантазии старой девы, просто игра воображения. Каждый, возможно, склонен преувеличивать и видеть злой умысел там, где имеются лишь стечения обстоятельств». «Я не думаю, чтобы вы преувеличивали, мисс Керноби. Расскажите мне все по порядку». «У меня есть подруга. Очень дорогая мне подруга, хотя я и не видела с ней в последние годы. Ее зовут Эмилин Клэк». Она была замужем за человеком в Северной Англии. Он умер несколько лет тому назад, оставив ее очень хорошо обеспеченной. Она осталась несчастной и одинокой после его смерти. И, боюсь, она не очень-то умна, в некотором роде чрезмерно доверчива. Религия мистер Пуаро может оказывать большую помощь и поддержку, я имею в виду ортодоксальную религию. «Вы имеете в виду греческую церковь?» – спросил Пуаро. «Нет, англиканскую. И хотя я не одобряю римских католиков, но они, по крайней мере, хорошо известны. И методисты, и конгрегационисты, они тоже представляют собой уважаемые сообщества. Но я говорю об этих странных сектах. Они появляются просто повсюду». У них сильный эмоциональный настрой, но иногда у меня возникает грустное сомнение, есть ли там вообще какое-либо истинное религиозное чувство. Вы полагаете, что ваша подруга стала жертвой одной из таких сект? Да, именно так я думаю. Стадо пастыря, так они себя называют. Их центр в Диваншире, очень милое поместье у моря, Верующие идут туда, как они говорят, для очищения. Этот период длится две недели, в течение которых проводятся службы и ритуальные обряды. В год организуются три больших фестиваля – наступление пастбища, расцвет пастбища и жатва пастбища. «Что касается последнего, то это глупо», – сказал Пуаро. «Ведь никто не жнет пастбище. Там все глупо». С жаром подхватила мисс Кернеби. Вся секта концентрируется около главы движения, великого пастыря, так они его зовут. Это доктор Андерсон, очень красивый осанистый мужчина. Привлекательный для женщин, да? Боюсь, что да, мисс Кернеби вздохнула. Мой отец был тоже очень красивый мужчина. Иногда это являлось причиной самых больших неприятностей в приходе. Соперничество, кому вышивать ризу, кому выпекать просфиры и в распределении церковной работы. Она наклонилась, ее заполнили воспоминания детства. «Большинство членов великого стада – женщины?» – спросил Пуаро. «По крайней мере, три четверти, я полагаю, а мужчины там в основном получокнутые. Это именно благодаря женщинам движение имеет успех», и благодаря деньгам, которые они вкладывают. «А, -а, а прервал Пуаро. «Вот теперь мы у цели!» «Скажите откровенно, вы думаете, что вся организация создана для вымогательства?» «Откровенно, мистер Пуаро?» «Я думаю, да!» «И еще одна вещь беспокоит меня. Я случайно узнала, что моя несчастная подруга настолько уверовала в эту религию, что недавно сделала завещание, оставляя все свое состояние в пользу этой секты. Пуаро быстро спросил, это ей там посоветовали? По правде говоря, нет. Это было ее собственное желание. Великий пастырь указал ей новый жизненный путь, так что все, что она имеет, должно перейти после ее смерти великому делу. Что меня действительно беспокоит, это... «Да, продолжайте». Среди верующих было несколько очень здоровых женщин. В последний год три из них, не менее, умерли. «Оставив все свои деньги секте?» «Да». «Их родственники не заявили протест?» «Полагаю, это можно, по крайней мере, оспаривать через суд?» «Видите ли, мистер Пуаро, как правило, к секте принадлежат одинокие женщины». «Люди, которые не имеют близких родственников и друзей», Пуаро задумчиво кивнул. Мисс Кернеби поспешно добавила, «Конечно, я вообще-то не вправе что-либо подозревать. Насколько я могла выяснить, ничего необычного в этих смертях не было. У одной было воспаление легких после тяжелого гриппа, у другой – осложненная язва желудка. Не было абсолютно никаких подозрительных обстоятельств, Вы понимаете, что я имею в виду? И смерти наступали не в святилище Зеленого холма, а в их собственных домах. У меня нет сомнений, здесь все в порядке. Но все равно, понимаете, мне бы не хотелось, чтобы с что-то случилось. Она сцепила руки, устремив на Пуаро умоляющий взгляд. Пуаро несколько минут молчал. А когда заговорил, его голос изменился — Стал грустным и серьезным. «Можете ли вы дать или найти для меня адреса и имена этих умерших членов секты?» «Конечно, мистер Пуаро!» «Мадемуазель», — обратился к ней Пуаро. «Я думаю, вы женщина, обладающая большим мужеством и решительностью. У вас большие сценические способности». «Не могли бы вы взять на себя часть работы, которая может быть сопряжена с определенной опасностью?» «Именно для этого я и пришла к вам!» – радостно ответила мисс Кернебе. Пуаро предостерегающе сказал, «Если здесь вообще есть риск, то это серьезный риск. Вы понимаете, или это просто наваждение, или это очень серьезное дело». Для того, чтобы выяснить, что это, необходимо вам самой стать членом великого стада. Я бы посоветовал вам преувеличить сумму наследства, которое вы недавно получили. Теперь вы – богатая женщина с не очень определенными целями в жизни. Вы обсуждаете с вашей подругой Эмилин эту новую религию, которой она примкнула, и пытаетесь внушить ей, что все это чепуха. «Ей удается поколебать вас, и вы позволяете уговорить себя поехать в святилище Зеленого Холма. Там вы становитесь жертвой силы убеждения и магнетического влияния доктора Андерсона. Я думаю, я могу вполне положиться на вас в этой части». Мисс Кэрнеби скромно улыбнулась. Она прошептала. «Я думаю, это-то я могу организовать очень хорошо».